Вот вам история. На 36-м году своей жизни, то есть в 1974 году, Густавчик нашёл своих испанских родителей, проживавших все эти годы по постоянному месту жительства, то есть в Испании. Хотя, конечно, точнее будет сказать, что это они его нашли по его временному местожительству, то есть в Советском Союзе. Его ждало большое разочарование родители его оказались не совсем теми героями республиканцами, которые под непрерывной бомбёжкой, не выпуская из рук винтовок, передали младенца Орландо советскому моряку. Они как раз оказались рьяными поклонниками генералиссимуса. Нет, нет, всё-таки не нашего, своего сеньора Франко ни к ночи будь помянут и членами фалангистской партии. Майор Орландо Однако преодолел прибольшущее разочарование, вышел в отставку и по прошествии 2 лет, нужных для забывания московских милицейских секретов, репатриировался в Барселону, где был некогда рождён в квартире над зубоврачебным кабинетом, ибо папа дантист, и откуда был при невыясненных обстоятельствах спасён для советской жизни. Что могу сказать о себе? говорил мне Густавчик. Ловко одним лишь ногтем большого пальца очищаешь шримпов для огромного каталонского братского, как он назвал его салата. Работаю, Гоша, частным сыщиком, под мышкой всегда пушка с патронами. Запросто покупаю в магазине то, что было раньше несбыточной мечтой, любого калибра, всегда в наличии. Жена по-прежнему хороша собой. Есть и личная жизнь, дети растут, Русская мама Капиталина Васильевна Онегина собирается к нам по израильской визе. Твой кореш Шашленко обещал устроить. Климат у нас в Барселоне предостаточный, и вот только ностальгия по России бередит душу. Основательное, между прочим, явление. В связи с этим, Гоша, каждый год езжу в Нью-Йорк. А здесь, чтобы оправдать поездку, работаю у Сашки Калашникова бодигардом. Должен признаться, что стараюсь здесь подольше задерживаться. Русская жизнь засасывает. Не хватало нам здесь тебя, Гоша. Но вот ты здесь, и всё в порядке. Мы теперь все тут с тобой как дома. Вот и вся история, простая, как река человеческой жизни. И только одного я не понимаю до сих пор. На коем хрен понадобилось увозить чужого младенца из Барселоны, а если уж увезли? то зачем записали испанцам? И вот мы все в сборе. Вся наша компания, семеро московских ребят, сидим вокруг телевизора и пьем семь упаковок пива. Вот как все происходит в жизни. Литературная композиция отсутствует, не говоря уже о логических построениях. Говорят, что именно на четком понимании отсутствия логики сделал свою карьеру генсек Брежнев, наш Леонид Ильич. Наверное, врут. Итак, все вместе, как в прошлые времена. Есть решение провести весь день по-московски, но, конечно, каждый сомневается, удастся ли возродить тот волшебный дух партизанщины. Увы, здесь для московского мужчины присутствует отсутствие чего-то важного. Взять хотя бы то же пиво. Оно присутствует и даже, можно сказать, в неограниченном разнообразии упаковок, однако, увы, отсутствует радость его доставания и восторг добычи, когда даже разведенные софы кисловатые жигули кажутся всем райской прелестью. Так же обстоит дело со многим другим. Возьмите даже такой русский товар, как сушеная вобла, за которой так все в Москве гоняются, даже и ее навалом, в любой русской лавке на Брайтон-Бич. А значит и здесь отсутствует таинственность. Даже вот и красная икра, даже и она всегда available, как в Цыковском распределителе. Вот этот паунд, например, брал я вчера в International Food. Там кассиршей как раз та тётка работает, которая меня утюгом нагрела. Что спрашиваю, товарищ Светличная, канадская что ли у вас икра? От чего же канадская обижается Анна Парамоновна. Настоящая у нас русская икра с Аляски. В общем, присутствует отсутствие Гош недоступности, и это как-то всех сковывает. Мы собираемся ехать на Янке-стадион, но там, конечно, отсутствуют советские бичи. Конечно, там свои американские бичи присутствуют, но уж очень мало напоминающие вышеупомянутых. А если и попадается персона похожая на московского беча, то цвет кожи никогда не совпадает, обязательно блэк. Или взять тех же девушек. В Москве всегда о них мысли появляются после футбола, ну и начинается так называемая кадрёжка, которая чаще всего завершается нехорошим, но уж если удача, тогда восторг. А здесь Кадры стоят толпой на 42-й улице, только и покрикивают: "Come on, honey, война date". Несколько всё от этого тускнеет. Или вот в глобальном смысле взять Народную Республику Болгарию, из-за которой, собственно говоря, и начались у меня крутые изменения в жизни. Предмет мечтаний на грани яви и сна, солнечные бреги и золотые плясцы все теперь испарилось. «Бекос, друзья, Болгария в моем воображении все-таки была частью Америки, хотя бы умозрительно доступной частью совершенно недоступной Америки. А сейчас я попросту живу в этой огромнейшей Болгарии, то есть попросту в Америке. Так где же теперь желанная НРБ? Может быть, теперь она стала для меня единственной хотя бы умозрительно доступной частью России?» Однако странное дело. Не тянет уже ни в Болгарию, ни в Россию, хоть и тоскуешь порой по ним, по этим своим восточным отечествам. Ведь и Болгария нам отечество, там наша азбука родилась. Увы, это не только наши оказались родины, но и тех, что мучают население своим унылым коммунизмом. От одного звука которого, не говоря уже о запахе, всю нашу компанию воротит. Но Болгария все же пропала. Что происходит тем временем на телевизоре? Встречаются двое красивых и молодых, в естественном порыве бросаются друг к другу. Вдруг она с отвращением отворачивается. У вас изо рта воняет, мой дорогой. Не приходите ко мне без таблеток Брис Северс. Затем рекламируется китайщина в банках «Трай Чанг Хи фор а бьютифул бадди». Потом появляются сифуд-лаверы, с аппетитом кушают крабьи лапы и других приглашают. Заходите, а зайти есть куда. Эх, американы, тараканы. Снисходительно улыбается Боря Морозок, бывший московский сионист. Вот кто замечательно изменился. Длиннейшие пушистые бакенбарды делают его похожим на британца периода расцвета империи. Движения стали исполненными значения, рука, направляющаяся, например, за ухо с определенной незначительной целью, привлекает всеобщее внимание, снисходительная улыбка, его трейдмарк, освещенный ею, он поднимается все выше в своих компьютерных исследованиях, в оценке кризисных ситуаций мировой жизни, потому и в Америку вместо Израиля приехал, чтобы лучше помочь человечеству. К американцам, Бори относятся как к неразумным детям. Благодаря этим сифуд-лаверам, нас скоро, как креветку, проглотит коммунизм, предрекает он. Можете уже представить себя под томатным соусом пролетарской революции? Вообразите, господа. Я приезжаю с лекцией в Вашингтон, в центр передовых стратегических исследований имени Теодора Рузвельта, и что же? Они там все стоят со стаканчиками шерри, И языки чешут. Оказывается, у них два раза в неделю в рабочее время шарипати. Меня прямо оторпе взяла. Они погибли. Ты не западный человек, Борис, потому так растерялся. Одной репликой рубит Морозовский майор Орланда. С нисходительной улыбкой мгновенно стекает с лица исследователя. Я не западный человек. Я не западный человек. Кто же западный человек, если не я? Ты что же, Боря, предлагаешь? осведомляется Густавчик. Чтобы они вместо киряния шери постоянно чистили оружие? "Да!" завопил тут прежде такой собранный Борис Рувимович. "Да, да, да! Они должны постоянно чистить оружие, потому что там постоянно чистят оружие. Балоны, возражает майор Орландо и поправляет у себя подмышкой пистолет. У нас на западе порядочно людей, специалистов по оружию. Мало, ерица Мороско. Теперь пришла очередь Густава снисходительно улыбаться. Qualitat non quantitat. Сечёшь, Боря? улыбаясь, говорит он. Нас мало, но мы в тельняшках, Вдруг на экране на пару мгновений из вороха рекламы выскакивает, вернее, выплывает брюхатый пинчер Фернандо Валенсуэла, и гудящий вокруг Янки-стадион. Оказывается, матч уже идёт, а мы всё никуда не едем, а только лишь сидим в креслах с отклоняющимися спинками, сидим со своим пивом, сидим, сидим и никуда катастрофически не едем. Так всё-таки нельзя, мальчики, сказал Спартак. Давайте присоединимся к какому-нибудь контри-клубу. Будем брать гольф. You get it? Снова замелькала, замелькала, замелькала геморроине свечек, кремы для вечной молодости, пилюли от запора, собачья еда, одноклариные напитки, как вдруг выскочила на экран целая команда спикеров со свежими новостями. Разрядка снова набирает ход. Первая задолгий срок делегация советских писателей в Нью-Йорке. И вот мы видим холл отеля Нью-Йорк Sheraton и всю гоб компанию в мягких креслах, шестеро мужчин и одна женщина. Тфуть, тфуть, фу. Протираю глаза. Вся делегация составлена из знакомых. Женяк жатски сидит, а пекон Григорий Михайлович, который за нами в глазок подсматривал, Альфред Филяев и Олег Чудаков, общеизвестный дизайнер, пара также советских классиков Бочкин и Чайкин, и, о боги Олимпа, она, моя мифическая ханук. «Эге, вот так рожи!» Таково общее мнение. «Одного узнаю», — говорит Спардачок. «Вот этот меня допрашивал». А меня вот этот допрашивал, говорит Яков Израилевич. Что касается меня, говорит Саша Калашников, то у меня увы нет опыта борьбы за права человека. Я просто спал вот с этой дамой. И он потупился с притворной стыдливостью. Я тоже с ней спал, чуть не вскричал я, но сдержался. Бессонные были почти фронтовые ночи. Как, Сашка? Ты спал с Ханушкой? восклицал тут не сдержавшись Саня Пешкопешковский. Ханук, Ханук, вздохнул Протобиранц. В 50-е годы, впрочем, её звали Дельвара. Она пела в театре Ромен. А вот этого пропойцу, сказал майор Орландо, направляя палец в соответствующий уголок экрана. Я готов опознать под присягой. Нередкий был гость в вытрезвителе номер 100. Однако к чести его надо сказать, утром первым делом требовал свою лауреатскую медаль и в целом был вежлив, сохранял кое-как человеческое достоинство. Чего не скажешь про товарища Филяева. Палец майора чуть-чуть переместился на экране. Этого один раз забрали спящим под памятником академику Тимирязеву. Так потом говна нахлебались. You cannot even imagine, gentlemen. Едва все наши подразделения не расформировали за террор против правящего класса. А вот этих хмырей не знаю. Спартачок ткнул двумя пальцами в классиков Бочкина и Чайкина. Наверное, искусствоведы в штатском, предположил Калашников. Не надо пальцами в них, Спартачок, попросил Саня ПП. Мы их ещё в школе проходили. Это же певцы о копной правды. У Чайкина я комнату на даче снимал, когда писал кандидатскую диссертацию. Элегически припомнил Борис Морозовка.